Найдя место встречи и временно успокоившись, то есть в том отношении, мысль, что я увижу Диану, держала меня в жутком напряжении, и мне отчаянно хотелось закурить, я свернул на Мэдисон и 15 минут бродил по галантерийному магазину. Просто рассматривать витрины снаружи было нельзя. Если Диана и Хамблд подъедут с этой стороны, они могут меня увидеть. И Диана, конечно, узнает меня, даже со спины, по развороту плеч и покрою пальто, а этого мне не хотелось. Мне не хотелось, чтобы они знали, что я приехал за год. Ведь, казалось, мне в этом можно усмотреть просительность, даже жалкое заискивание, а потому я вошел внутрь магазина. Я купил совершенно ненужный мне зонтик и вышел на улицу ровно в полдень по моим часам, зная, что переступлю порог кафе Готом в двенадцать часов пять минут. Заповедь моего отца —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 Определенно выглядел, как хамболт. Я глубоко вздохнул, открыл дверь ресторана и вошел. Отторжение от табака распадается на два этапа, и я убежден, что рецидивы чаще происходят на втором. Физическое отторжение длится от десяти дней до двух недель, после чего большинство симптомов — потения, головные боли, тик, резь в глазах, бессонница, раздражительность — исчезают.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 И я чуть было не расхохотался. Не забудьте, я очень нервничал. И мне пришлось закусить губу, чтобы удержаться. — Да, сэр? — спросил он, когда я приблизился к его столу. Слова эти прозвучали как «дэй сайр». Все метродоты в Нью-Йорке говорят с акцентом, и ни единый из этих акцентов не поддается точному определению. Девушка, с которой я встречался в середине восьмидесятых,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 Его длинные пальцы, бледные, как и лоб, похожие на пальцы пианиста, нервно забарабанили по краю меню. Кисточка, которой оно было снабжено, своего рода недоношенная закладка, покачивалась взад и вперед. «Хамболт», — сказал я, — «столик на троих». Я обнаружил, что не могу отвести взгляда от его бабочки, сбившейся настолько, что ее уголок почти задевал его нижнюю челюсть, и от этого комочка набилась на накрахмаленной рубашке.